Путешествие за зеркальем. Многие уверены, что в зеркале они видят своего двойника, но если присмотреться к ним повнимательнее, то нетрудно заметить, как сильно отличается от оригинала. У зеркального отображения приподнят правый угол рта, а не левый, да и нос у него смотрит в другую сторону. Левое и правое поменялись местами. Сердце человека из-за зеркалия находится справа, а селезёнка — слева. Человек — несимметричный объект, он не обладает пространственной симметрией и поэтому никогда не встретит в сказочной стране-зазеркалье полностью идентичного себе двойника. А в мире элементарных частиц, как казалось физикам, все процессы совпадают со своими зеркальными двойниками. Теперь же, после появления гипотезы Ли и Янга, предстояло устроить очную ставку процессу радиоактивного бета-распада ядер, оригинал, с его зеркальным изображением. Процесс распада К плюс мизонов был неудобен для такой проверки из-за их малого времени жизни – 10 в минус десятой степени секунды. Для получения и изучения К мизонов понадобились сверхмощный ускоритель и огромные приборы, для регистрации ядерных процессов. Получая все это впечатляющие техники, и возникла знаменитая загадка Тета-Тау. Разгадка этой тайны была найдена в простом, очень тонком, как говорят физики, настольном, то есть поставленном в лаборатории, вдали от ускорительных экспериментов. Выбор пал на радиоактивный изотоп химического элемента кобальта. Он хорошо известен тем, что дал название медицинскому прибору – кобальтовой пушке. Давно известно, что в результате слабого взаимодействия в ядрах кобальта при вебета-распаде нейтроны самопроизвольно превращаются в протоны и одновременно вылетают из ядра электроны нейтрина, а вслед за ними гамма-кванты, те самые, которые используются для лечения больных. И этом электрон вылетает преимущественно вдоль оси магнитного момента ядра. До 1956 года все физики считали оба направления вдоль оси равноправными и прямые и обратные, ведь пространство-то однородно. Сколько электронов вылетает вправо, столько же и влево. То есть они считали, что процент бета-распада ядра кобальта зеркально симметричен. После опытов с камезонами зародилось в этом сомнение. Всё надо было проверить на опыте, но эксперимент можно было поставить лишь в том случае, если бы удалось все ядра кобальта выстроить так, чтобы магнитные моменты их совпадали с направлением внешнего магнитного поля, создаваемого катушкой. Тогда оставалось бы только сравнивать число электронов, попадающих в счётчик при одном направлении внешнего поля, и слом электронов при противоположном направлении поля. Это была бы, по сути дела, проверка существования зеркальной симметричности радиоактивного бета-распада кобальта. Но атомные ядра не кегли, доставлять которые не составляет большого труда. Может быть, есть ещё способ ориентировки ядер? Один учёный хорошо сказал, что единственная рукоятка, взявшись за которую можно оповорачивать ядро атома, это его магнитный момент. Но рукоятка эта так сильно сцеплена с магнитным моментом всего атома, что повернуть ее можно, только повернув весь атом. Полгода длилась подготовка к штурму загадки Тета-Тау. В специальном калиростате замирали атомы кобальта, замороженные до температуры на один лишь градус выше уровня. абсолютного нуля. Тепловое движение уже не могло мишать внешнему магнитному полю командовать атомным парадом. Руководил этим экспериментом американский учёный доктор Вудзян Цюн из Колумбийского университета. Я помню, рассказывал впоследствии Дайсу, как в октябре 1956 года я встретил Янга и сказал ему: "Было бы всё-таки здорово, если бы эти опыты ему что-нибудь дали". Да, ответил он. Это было бы здорово. И продолжал мне рассказывать о своих вычислениях в теории идеальных газов. Я думаю, что даже он в то время не понимал ясно, насколько здорово это было. Бы. Эксперимент в ОО, на подготовку которого было затрачено полгода, длился всего 15 минут. И два физики включили аппаратуру, как твёрдо поняли, что в слабых взаимодействиях Принцип зеркальной симметрии пространства нарушается. Против направлению магнитного поля электронов вылетало значительно больше, чем по его направлению. Путешествие в лазеркане не совершилось. Неслыханное дело. Слабое взаимодействие отличало друг от друга правые и левые направления. Обнаружено на опыте преимущественный вылет электронов в одном направлении, как и приметы Несимметричность у человека исключал в существовании зеркального двойника у процесса бета-распада атомных ядер. Действительно, в обычном зеркале, назовем его P-зеркалом, бета-распад ядра выглядел по-другому. Там электроны вылетали в основном по направлению магнитного момента ядра, а такого процесса в природе не существует. Трудно описать волнение физиков. Теоретики пытались осознать полученный результат, экспериментаторы принялись исследовать другие процессы, связанные со слабым взаимодействием, которые ещё не проверялись на верность принципу зеркальной симметрии. И всётлела надежда, что теоретический результат опыта с бета-распадом в других явлениях не подтвердится. Но все измерения приводили к одному и тому же выводу. В стильных взаимодействиях принцип зеркальной симметрии непоколебим, а в слабых не действует. Атомная физика впервые вскрыла ограниченную применимость некоторых законов механики Ньютера. И вот теперь в мире элементарных частиц обнаружилась не универсальность, а ограниченность фундаментального принципа симметрии пространства. Каким же теперь надо... Как представлять наше пространство? Неужели его идеальная однородность и его симметрия иллюзорны? И как это согласовать с тем, что все процессы в мире элементарных частиц подчиняются закону сохранения импульса, который как раз и есть следствие однородности пространства?